Он едва успел. Клайм лежал на полу с лицом, покрытым грязью и потом. Она уже не то что посинела, а стала серым. Тем не менее, он по-прежнему был жив. Но если немедленно не позаботиться о ране на животе, смерть настанет в течение нескольких минут. Брейн вошёл в зал, не в силах почувствовать облегчение. Внутри стояло двое мужчин, один из которых не был похож на бойца. Не мог бы ты побыстрее убить мальца, не обращая внимания на этого подозрительного типа? Если я так поступлю, этот тип в мгновение сократит между нами дистанцию и разнесёт меня одним ударом. Он на совершенно ином уровне по сравнению с сопляком. Для победы мне нужно сосредоточиться и сражаться, используя весь свой арсенал. Если я хоть немного уменьшу бдительность или зазеваюсь, всё будет кончено. Тогда это должно быть Сокьюленд, понял Брейн. Внешность сходилась с его описанием. Честно говоря, он подумал так, когда увидел его с окровавленным кинжалом в руке рядом с клоном. Но хватило и этого. Брейн молча ринулся вперёд. И в пол силы махнул мечом. Соккиленд отпрыгнул назад, катана прошла по воздуху. Однако Брейн лишь хотел разделить врага и клайма. Переступив упавшего на пол юношу, Он остановился там, где мог прикрыть его. «Клайм, ты как? У тебя есть что-то, чем можно вылечить раны?» Он не мог позволить себе терять время, потому говорил быстро. «Если у него ничего нет, то надо побыстрее найти другой способ». «Есть!» Глянув вниз, он увидел, как Клайм бросил меч и шевелит рукой. «Хорошо». С глубоким облегчением ответил Брейн... И пронизывающе посмотрел на Сакьюленто. Теперь я буду твоим противником. Я отомщу за этого парня. Неудивительно, что ты уверен в себе. У тебя есть катана. Дорогое оружие с юга. Не часто его у нас увидишь. Никогда не слышал, чтобы такой воин был в королевстве. Могу я спросить твое имя? Он не собирался отвечать. С Клаймом он разделял общую цель, а не товарище. В положении, когда товарищ может умереть, у него не было времени на вопросы, и… Внезапно Брейн себя спросил. «Это правда я? Разве он не выбросил всё, что не помогало улучшать мастерство владения мечом?» Склонив было голову на бок, Брейн в мыслях рассмеялся. «Ха, теперь понятно. Сердце, мечту, цель, путь в жизни. Всё, ради чего он существовал…» Уничтожил Шалти Блад Фоллен, тот монстр. И на остатках этого нашлось место Клайму. Когда Брейн сломался под дикой кровожадностью загадочного человека по имени Сабас, Клайм продолжал стоять, несмотря на слабость, и тем самым завоевал уважение и восхищение Брейна Унгласа. Он увидел великолепие человека, который обладает тем, чего не хватало ему. Стоя перед Клаймом, Он глядел Сакьюленду в глаза. Почувствует ли Клайм тоже великолепие, глядя он глазу в спину, что и он когда-то увидел в юнце? Если бы он прошлый увидел себя, то рассмеялся бы до слез, говоря, что стал слабее. Брейн считал, что воин слабеет, когда взваливает на себе ответственность. Воину нужна лишь острота. Вот что он думал. Однако, теперь он понял, Значит, такая жизнь тоже существует. Теперь ясно. Газев, похоже, я тебе ещё не ровня. Ты не слышал? Спросить снова? Имя скажешь? Прости, не думаю, что есть смысл его говорить. Но всё же скажу. Меня зовут Брейн Онглаз. Сакьюленд широко открыл глаза. Что? Ты? Боже, настоящий! Он не подделка? Настоящий, в этом нет сомнений, господин Какадол. Уровень воина можно оценить по дороговизне его оружия. Для Брейна Онгласа, которого я знаю, катана как раз подойдёт. Брейн горько улыбнулся. Большинство людей, которых я сегодня встретил впервые, обо мне знают. В прошлом я был бы счастлив, но сейчас не уверен, что чувствую. Сакьюленд вдруг дружески улыбнулся. Брейн озадачился, но его замешательство сразу же прояснилось. «Слушай, он глаз. Почему бы нам не прекратить бой? Такой, как ты, более чем подходишь, чтобы стать нашим товарищем. Почему бы не присоединиться к нам? Одного взгляда хватит, чтобы понять, что ты достаточно силен и подходишь шести рукам. Ты такой же, как мы. Разве ты не ищешь силу? Я по глазам вижу». «Ты прав». Тогда восемь пальцев прекрасно тебе подойдут. Это величайшая организация для сильных. Ты сможешь получить могущественные магические предметы. Гляди на эту орехалковую кольчугу. Этот мифриловый меч, кольцо, одежда, сапоги. Это всё магические предметы. Присоединяйся к нам, Брейн Unglass, Как и я, ты станешь членом шести рук. Как скучно. И это всё, что представляет из себя твоя банда... Его невероятно холодное презрительное отношение заставило лицо сакюлента застыть. «Что?» «Не слышал?» «Говорю, в твоей слабосильной банде нет ничего особенного». «Облюдок!» «Тогда это значит, что ты сам не так уж и силён!» «Ты абсолютно прав!» «Перед поистине сильным монстром, такой как я, ничто!» Брейну стало жаль лягушку в колодце, которая верит, что сильна. Он искренне, подружески её предупредил. «Сила, о которой ты говоришь, тоже ничто. Вероятно, мы говорим об одном и том же, так что дам тебе совет. Даже если заявляем, что сильны, мы не представляем ничего особенного». Глянув через плечо, Брейн убедился, что Клайм допил зелья. «И кое-что я понял. Сила, которую используешь ради других, превосходит силу, которую используешь только ради себя». Брейн улыбнулся широкой и лёгкой улыбкой. «Может, разница ничтожна, но я всё же осознал её». «Ни слова не понял из того, что ты мелешь. Жаль, Унглос, жаль убивать гениального мечника, который был равен Стронову. «Убивать? Думаешь, что ты, тот, кто использует меч лишь ради себя, убьёшь меня?» «Конечно, с лёгкостью. Я убью тебя, а потом того сопляка». «У меня больше нет причин сдерживаться, и я не собираюсь с тобой играться. Я выложусь на полную!» Продолжая держать Сакью начавшего читать заклятие в поле зрения, он почувствовал сзади движение и предупредил. «Лежи, Клайм, ты еще не полностью восстановился!» Дерг, движение прекратилось. Брейн улыбнулся и, снова удивляясь самому себе, заговорил. «Позволь мне позаботиться об остальном». «Хорошо, я оставлю это на вас». Вместо ответа он глаз рассмеялся и вложил Катану в ножны, встав в стойку. Затем перевернул тупой стороны вниз. «Осторожней, Сокьюленд использует иллюзии. То, что они видимы, ещё не значит, что они реальны». «А, вот оно что. Хлопотный противник, но это не станет проблемой». Брейн, молча и не двигаясь, наблюдал за Секьюлентом. Должно быть, он закончил накладывать магию. Количество клонов увеличилось до пяти. Ещё на нём появилась мантия, словно созданная из тени. Он даже близко не представлял, какую магию заклинатель использовал. «Спасибо, что не мешал готовиться. Дай заклинателю достаточно времени, и он станет сильнее воина. Твоё поражение неизбежно, он глаз! «Точно. Не волнуйся об этом. Я тоже благодарен, что ты дал время поговорить с другом. Но не думаю, что я проиграю». Хруст. Лежавший на полу Клайм попытался двигаться. Юноша сожалел, что из-за него враг сумел наложить на себя магию. А вот почему, чтобы Клайм услышал, Брейн громко произнес. «Один удар». «Что?» «Говорю...» «Я закончу это одним ударом, Сакью Лэнд!» «Попробуй, если сможешь!» Сакью Лэнд тринулся к нему вместе с клонами. Как только он оказался в радиусе поражения катаны, Брэйн спокойно повернулся беззащитной спиной к бегущим противникам. И на божественной скорости рубанул пустое место прямо возле Клайма. Шмяк! Что-то шлепнулось, и стены задрожали. Какадол и Клайм повернулись в ту сторону. Сакюлент упал на пол и не двигался. Меч покатился рядом с ним. Брейн одним ударом отправил Сакюлента в полет, и тот врезался в стену на невероятной скорости. Если бы он использовал не тупую сторону клинка, то даже орехалковую кольчугу разрезал бы на надвое. Вот настолько сильным оказался удар. «Мое поле обнаружит твое присутствие, даже если я тебя не увижу. Ты даже слуховую иллюзию использовал» чтобы собрать мое внимание впереди и напасть сзади. «Неплохой прием, но, увы, твоим противником оказался я». Да и пытаться напасть на Клайма было глупо. «Ты, наверное, собирался убить его и нести чушь про то, как я не смог его защитить и подобное. Но ты слишком сильно сосредоточился на том, чтобы атаковать лежавшего на полу парня. Забыл, против кого вышел». Брейн вложил катану в ножны и улыбнулся Клайму. «Видишь? Один удар, верно?» «Это было потрясающе!» Его голос частично перекрылся другим. «Это было великолепно!» Двое открыли рот от потрясения. Голос принадлежал Себастьяну, но изумляло другое. Их потрясло направление, с которого он шел. Двое перевели взгляд в сторону Какадола и увидели Себастьяна как Адол лежал рядом без сознания. «Когда вы пришли?» Спросил Брейн, на что Дворецкий спокойно сказал. «Только что. Похоже, все сосредоточились на Сакьюленте и не заметили меня». «Понятно», ответил Брейн, но не думал, что такое возможно. «Я ведь активировал поле. Оно действует не очень далеко, но отследит всё, что в прямой видимости. Я всё равно не почувствовал». На такое движение был способен лишь тот монстр, Шалтиблад Фолин. Когда меня ударила его жажда крови, мне подумалось, что он стоит на одном уровне с монстром. Неужели это правда? Кто же он такой? В любом случае, всех похищенных людей я спас. И Клайм, я должен перед тобой извиниться. Несколько охранников давали отпор так свирепо, что мне пришлось их убить. Пожалуйста, прости». Это я хотел бы сказать. Но для начала следует залечить твои раны». Себастьян подошёл к юноше и дотронулся до его живота рукой. Подержав пару секунд, он быстро её убрал. Но эффект оказался потрясающим. Лицо Клайма, что осталось бледным даже после выпитого зелья, тут же вернуло здоровый цвет. «Мой живот излечен. Вы священник?» «Нет, я не использую силу Бога. Я влел в тебя свою ки». «Так вы монах! Неудивительно, я наконец понял». Закивал Брейн. «Теперь стало ясно, почему дворецки не используют оружие или доспехи». Себастьян утвердительно улыбнулся. «Так, что вы двое собираетесь делать дальше?» «Сначала пойду в пост стражи и объясню, что здесь произошло. Затем приведу с собой нескольких солдат». А пока я хотел бы, чтобы господин Себас и господин Брейн посторожили их. Однако 8 пальцев могут послать подкрепление. Я уже сел в эту лодку, так что буду плыть на ней до самого конца. Я тоже не возражаю. Однако можешь держать всё относительно меня в секрете. Я приехал в эту страну по делам. И не хочу привлекать лишнее внимание тёмной стороны иностранного государства. Мне же всё равно, Клаем. Но знаешь, что мой поручитель это Стронов. Так что решай сам. Хорошо, понял. Постараюсь не задерживаться.